Глава 9 Мятый косматый библиотекарь. Страшилище оказалось человеком высоким и тонким, как ручка от швабры, с копной всклокоченных волос и бородой, такой длинной, что впору ноги вытирать. Бороду он заткнул за пояс вместе с целым арсеналом жуткого вида оружия, топорами, мечами и страшными северными луками. Икинг мгновенно узнал мятого косматого библиотекаря собственной персоной, поскольку много раз видел его в круге старейшин. Однако почему-то под открытым небом, окруженный другими викингскими воинами, старик не выглядел и в таким страшным. Здесь же, в стылом сердце своей библиотеки, с холодными, печальными, полуслепыми глазами и над треснутым шепотом, словно в горле у него было полно битого стекла, здесь он казался по-настоящему жутким. «Библиотека закрыта!» прокаркал мятый косматый библиотекарь. Камикадзе отпрянула. «Мы... Mm, да, N на самом деле мы как раз уходим», заговорила она, тихо вытаскивая собственный меч. «Тссс», прервал библиотекарь. «У твоего друга в рюкзаке одна из моих книг. Выносить книги из библиотеки строжайше запрещено. Отдайте ее мне, пожалуйста». «Или я, увы, буду вынужден...» «Убить вас!» Икинг тоже вытащил меч. Рыбьянок попытался вытащить свой, но, к несчастью, тот намертво застрял в нужнах. «Мне очень-очень жаль», — ответил Икинг, вежливо и вполне искренне, поскольку от природы не был вором. «Но эта книга мне очень, очень нужна. Вопрос жизни и смерти». И добавил, менее вежливо, не в силах сдержать возмущение. И это не только ваши книги, они принадлежат всему викингскому народу. Нам всем должно быть дозволено их читать. Эта библиотека на самом деле должна быть открыта для читателей. Все эти знания очень важны. Что ж, мне тоже очень жаль. Прошамкал мятый косматый библиотекар, печально качая головой и вытаскивая левой рукой еще один меч. Но я считаю, что это мои книги, только мои. В его безумных слепых глазах вспыхнул злорадный и алчный блеск. «Наверное, вам стоит поднять этот вопрос на Тинге. Однако я не уверен, что к вам прислушиваются, поскольку книги считаются опасными и строго запрещены наказом того же Тинга. И более того, вам вряд ли удастся выйти на Тинг, поскольку вы сейчас умрете» и библиотекарь, сжимая в каждой руке по мячу, бросился на Икинга с камикадзой, завязался бой. «Не могли бы мы обсудить это как разумные люди?» — спросил Икинг, отпрыгивая с пути бритвенно-острого сердцереза, отражая его собственным выпадом. «А кто сказал, что я разумный человек?» — удивленно прошепелявил библиотекарь. «В, -в, -в маши ему!» — взвывал Беззубик как все драконы не чужды кровожадности. П -п «Порви, шинкуй, затопчи, закусай его и, и, и забери все его яйца!» Библиотекарь оказался искуснейшим мастером боя на мечах. Икинг с Камикадзе были не самыми слабыми противниками, а библиотекарь сражался с ними обоими одновременно. «Ого! Для безмозглого столопа ты правда крут!» Восторженно воскликнула Камикадзе, когда он отбил ее хитрые финтушами с двойным подвывертом, и ответил кулаком Тора и парой выкрученных выкрутасов. Камикадзе обожал упражняться в бою с по-настоящему сильным противником. Тихо! прошипел мятый косматый библиотекарь. Если только не хотите, чтобы нас обнаружили дрелинги. Принять гибель от дрелинга уж очень неприятный способ умереть. «Смерть на острие моих сердцерезов гораздо чище, ну дело ваше, разумеется». Икинг был в прекрасной форме. Он чисто уходил от самых яростных ударов библиотекарского меча и сам применял довольно дерзкие приемы. Меч Камикадзе вращался, как торнадо. Беззубик и Буремуха помогали хозяевам, как могли, подбадривали их грубыми криками и старались отвлечь библиотекаря, норовя цапнуть его и и тут же убраться подальше. Но библиотекаря драконьи укусы, похоже, совершенно не волновали. Он был взрослый воин, гораздо сильнее и крупнее юных хулиганов, хладнокровный и ловкий, как жонглер. Он без труда сражался с двумя противниками, и каждый раз его выпад был направлен одному из них в сердце. «Слушай, камикадзе, мне это не нравится!» Чуть нервно заметил икинг когда библиотекарь отразил его левосторонний пронзающий выпад с двойной отдачей. По-моему, этот дядя может оказаться громагистром, как неимоверный крутняк. Примечание. Смотрите, как разбудить дракона. Пятый том мемуаров Икинга кровожадного Карасика Третьего. Конец примечания. Знаешь, я сама как раз об этом думаю, с интересом отозвалась Камикадзе. Только громагистр знает, как парировать нахлыст. Как отбить перевес и золотой вертел и уцелеть, чтобы рассказать об этом. Звание громагистра было высшей ступенью среди мастеров меча. Все они учились у самого великого молниеноса. В его школе фехтования гром и молния, и не знали поражений. — Так я есть громагистр, — Прохрипел мятый косматый библиотекарь, и его жуткая ухмылка смахивала на оскал черепа. — И Я расстегнул вас своими сердцерезами от уха. Мятый косматый библиотекарь сделал выпад вправо, целясь Камикади в горло. Она еле успела отбить его клинок, отделавшись царапиной «Да брюха Мятый косматый библиотекарь сделал выпад влево, целясь Икингу в живот. Икинг еле успел вовремя отпустить свой меч, так что получил лишь крошечную ссадину. «Рыбьенок!» — срывающимся голосом крикнул Икинг «На помощь! Поищи вон там, в разделе «Как драться на мечах!». Мне отсюда видно книгу «Молниенос», а в ней может говориться, как победить громагистра. Рыбьенок последние 10 минут целился извлечь меч из ножен. Теперь же он метнулся в раздел, как драться на мечах, и повел дрожащим пальцем вдоль полки на буквы «М». Мертва прах молотила. Вот он, молниенос. Он вытянул большую толстую книгу под названием «Бой со вкусом» и зашелестел страницами, ища параграф громагистр Мятый косматый и библиотекарь тем временем недоумевал. Почему бой продолжается так долго? Десять долгих лет он совершенствовал свое мастерство на индивидуальных уроках прославленного носа, в итоге получил звание игромагистра и с тех пор привык, что схватки с ним, ну, не затягиваются. Ладно, на сей раз у него два противника, но это ж дети. Один вон тощий, как креветка, а второй вообще белобрысый пигалица. Надо признать, что они исключительно хорошо дерутся для детей, но тем не менее он уже пять минут как должен стоять над их трупами, вытирая кровь с сердцерезов кончиком бороды. Почему вы еще целы? Удивленно прошипел мятый косматый библиотекарь. Вы же такие мелкие и хилые. Не пойму, как ты я до сих пор не покрашил вас в котлету. Однако мятый косматый библиотекарь по-прежнему не сомневался в успехе. Он собрался с силами для последней атаки, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться и лучше проводить энергию великого бога Одина и со смертоносной точностью посылал клинки влево и вправо. Сердцерезы одновременно выбили мечи у Икинга и Камикадзе и ринулись к их сердцам, словно самонаводящиеся ракеты. Арыбьянок тем временем лихорадочно листал страницы боя со вкусом и бормотал Выпады, парирование, двойное колесо. От мешка устрицы то больше толку. И тут он заметил опасность, грозящую друзьям. Рыбьенок перехватил поудобнее тяжеленный бой со вкусом и со всей силы запустил его мятому косматому библиотекарю в голову. Книга впечаталась в старику в лоб с уверенным шмяк и мятый косматый библиотекарь, и без того стоявший не вполне устойчиво из одновременных выпадов влево и вправо, поскользнулся на библиотечном полу. Сердцерезы взмыли вверх, благополучно миновав цели, до которых оставались последние миллисекунды, а мятый косматый библиотекарь зашатался, потерял равновесие окончательно и тяжело рухнул на пол, по пути хлестнув тыльной стороной ладони буремуху. Мятый косматый библиотекарь носил драконовые сапоги выше колена, но зад его прикрывали только кожаные штаны, а, как вы помните, пол библиотеки патрулировали жгучие зудни. Поэтому в тот миг, когда тощая библиотекарская задница коснулась пола, бесчисленные мириады крохотных зудней роем окутали его мятое тело и косматую голову и хлынули в драконовые сапоги. Мятый косматый библиотекарь вскочил, словно его ударило током. В библиотеке ни в коем случае нельзя шуметь. И уж это он знал лучше, чем кто бы то ни было. Библиотекарь уронил мечи, зажал себе рот и побагровел от сдерживаемого хохота. «При нападении жгучих зудней ощущение такое, словно вас щекочут по всем-всем нервным окончаниям одновременно. Это бесконечно хуже, чем муравьи в штанах. Мятый косматый библиотекарь скакал, как безумно отчаянно пытался чесаться локтями» булькал он зудни методично продвигались вниз по голенищам его сапог и, наконец, добрались до пяток. Мятый косматый библиотекарь сдался. Он позабыл про закон тишины, он позабыл обо всем. Впервые за двадцать пять лет мятый косматый библиотекарь расхохотался. Ха-ха-ха-ха, ревел он, ха-хи-хи-хи, хо-хо-хо, ради Тора прекратите ха-ха-ха-хи-хи-хи. Затем он рванул к выходу. Оставаться в библиотеке было нельзя, Набегон бегон продолжал хохотать, чесаться и истерически вопить Спасайтесь, хи-хи-хи! Быстро организованно двигайтесь к выходу, хи-хи. Не толкаться, не пихаться, ха-ха-ха-ха-ха. Эвакуировать библиотеку. Ха-ха-ха-ха-ха. Икинг, рыбьенок и камикадзе отлично понимали, что сейчас самое время внять его совету. Но им было уже не до мятого библиотекаря. Камикадза подняла безвольное тельце буремухи и баюкала его в объятиях. «Просыпайся, маленькая вружка», — шептала девочка, — «ну давай же, ты не можешь так со мной поступить. А Беззубик, Беззубик в жизни, не беспокоившийся ни о ком, кроме себя, едва не плакал и лизал буремухе лапку, пытаясь ее разбудить».